Глава шестьдесят первая. Ланс утром забрал меня на мобиле, чтобы я не добиралась до больницы пешком несколько кварталов. «Ерунда! Я бы с радостью прогулялась! Погода прекрасная!» «И лишило бы меня удовольствие увидеть тебя на полчаса раньше», — улыбнулся он. «Как я люблю его улыбку!» Но за порогом больницы Ланс снова превратился в сдержанного и серьёзного начальника. И было от чего сосредоточиться. Белинда перехватила его едва ли не в коридоре. «Ещё четыре случая!» — немедленно сообщила она. «Мы сразу поняли, о каких случаях она говорит. Проклятие некроманта. Да что такое? Как с цепи сорвалось!» «Грейс, изучи пока истории болезни новых пациентов». Кивнул мне Ланс. «Они с Белиндой ушли в его кабинет, а я занялась бумагами». Папки, где описывались случаи зловещей болезни, лежали отдельно. Сверху история болезни совсем молоденькой пациентки. Она прибежала в больницу почти вовремя, едва почувствовав онемение в пальцах. Онемение — так хорошо мне знакомое. Если бы только Ланс находился в городе. Белинда сделала всё, что могла. Аккуратным, ровным, совсем не медицинским почерком, Она подробно описала этапы битвы за ноги несчастной девочки, битвы, которую Эльфийка проиграла. Я всё перечитывала и перечитывала описание симптомов и течения болезни, закончившейся операцией. Бедная юная Лэнзи, мечтавшая стать танцовщицей, сейчас приходила в себя после действия дурманного зелья в палате на первом этаже. Мои кулаки сами собой сжимались от бессильной злости. Да что же это за напасть? Действительно проклятие, которое не щадит никого. Я встала, чтобы плеснуть себе чаю. Надо успокоиться. Пока я грела в ладонях чайник, открылась дверь и вошёл Ланс. Он выглядел взволнованным. А ведь мой Ланс отлично умеет скрывать эмоции. Что случилось? Он подошёл, взял чайник из моих рук. Очень скоро из носика вырвался пар. Ланс смотрел на то, как кипит вода. и молчал. «Я не знаю, что и думать». В конце концов, произнёс он. «Просто расскажи». Мягко попросила я. «Вдруг подскажу что-то отдельное. В любом случае, польза будет даже от того, что ты проговоришь проблему вслух. Решение может найтись само». Он ответил не сразу. «Когда я был маленьким, нянька любила рассказывать мне перед сном страшные сказки. Наверное, потому что я затихал, перепуганный и не беспокоил её. Помню, как я лежал, укрывшись одеялом с головой, и казалось, что со всех сторон подступают чудовище. Потом мама узнала, и няньку уволили. Ланс улыбнулся незнакомой мне кривой улыбкой. «Сейчас я чувствую себя как тогда, будто оживают старые сказки». Он хмыкнул. «Что же такого?» сказала ему Белинда. Он отставил в сторону чайник, вынул из кармана тяжёлый амулет чернёного серебра с чёрными же камнями, покрутил в руках. «Его подарила мне госпожа Дяхинай», — пояснил Ланс в ответ на мой недоумённый взгляд. Она сказала, чёрные агаты защищают от чёрного колдовства. Я не суеверен, но когда чувствуешь себя героем страшной сказки, Ланс снова покрутил в руках увесистый кругляш и вдруг надел мне его на шею. «Пусть будет у тебя». «Я не суеверен», — повторил он. «Но я уже не знаю, чему верить». Бред, бред, бред. Казалось, ещё немного, и выдержка окончательно ему изменит. Я взвесила амулет на ладони, разглядывая. Очень красивый и явно мужской. Нет, я не оставлю его себе. Я решительно стянула амулет через голову, Надела на Ланса, заправила украшение под рубаху. «Если я хоть чуть-чуть помню теорию, подарок артефакта действует только на того, кому он подарен, пока тот жив. Если же это просто украшение, на тебе оно смотрится уместней. Рассказывай, вдруг станет легче». Ланс тихонько сжал мои пальцы. Ему удалось овладеть собой. «Ты права, сейчас расскажу». И чай, совсем забыл про чай. Ланс вынул круглая ситечка, насыпал в него щепотку заварки. Знал, что я не люблю крепкий чай. Пока готовил, начал говорить. Белинда только что сообщила мне, что, пытаясь спасти ноги последней пациентки, она ощутила остаточный след заклятия. Уловить эту тонкую магию можно лишь в самом начале, пока не сформировалась пуповина, перекачивающая жизненную силу от донора к реципиенту. Потом заклинание исчезает. а эта невидимая связь остаётся, пока не погибнет донор или пока не удалят отмирающие ткани. Ланс протянул мне чашку, и я немедленно разлила напиток, услышав о доноре и рецепиенте — привычные медицинские термины, за которыми скрывалось нечто тёмное, древнее и жуткое, если только я правильно поняла. «Ты хочешь сказать, будто Белинда считает, что проклятие некроманта — это настоящее проклятие?» «Чёрная магия? Кто-то выкачивал жизнь из этих несчастных?» Ланд скивал на каждый вопрос. Однако, похоже, он сам всё ещё сомневался, что это действительно возможно. «Но я поймала эту болезнь и не ощутила магию», — растерянно напомнила я. «Ты лечил меня и тоже ничего не почувствовал?» «Да, магическое воздействие настолько тонкое, что почувствовать его могут лишь эльфы, не люди». Белинда сталкивалась с похожей магией в юности, когда некромантия уже была под запретом, но некоторые заклятия ещё применяли. Я сделала несколько обжигающих глотков, обдумывая услышанное. Если в болезни замешаны не слепые силы природы, а чья-то злая воля, новость оглушала. Каким безжалостным созданием нужно быть, чтобы вот так, хладнокровно, бездушно калечить жизни? Кто бы он ни был, он и молоденькой девочке не пожалел.